Воры, пытавшиеся ограбить пекарню, прикидывали свои шансы. «Моя рука на арбалете», — сообщил самый рисковый из трех. «Правда, а мое сердце в пятках», — откликнулся самый трезвомыслящий. «О», — простонал третий, — «а мое сердечко вот-вот остановится». «Я не о том. Ну, то есть, у него даже меча нет. Я беру на себя волка, а вы двое разбираетесь с этим парнем». «Легче легкого!» Вор, обладающий более трезвым мышлением, чем его сотоварищи, окинул взглядом капитана Маркову. Его надраенную до да блеска мощную кольчугу. Его мощные руки. Его очень мощные ноги. «Кажется, у нас возникла патовая ситуация», прокомментировал капитан Марков. «А что, если мы бросим деньги?» предложил трезвомыслящий вор. — Это существенно упростит положение дел. — Ты нас отпустишь? — Нет, но этот поступок обязательно зачтется в вашу пользу, и я буду свидетельствовать, что вы всячески способствовали расследованию. Вор, сжимающий арбалет, облизнул губы и перевел взгляд с Сморкову на волка. — Либо ты со своим волком уберешься с дороги, либо кое-кому очень не поздоровится», — предупредил он. «Вот-вот», — грустно кивнул марков — «именно этого я и хотел избежать». Подняв руки, Маркоу продемонстрировал два плоских и круглых предмета, примерно с ладонь каждый «Это», — сказал он, — «гномий хлеб, самый лучший, что есть у господина Ломазуба. Это, конечно, не классические боевые булочки, но вполне сойдет». Рука Маркоу сделала резкое движение. Над землей пронесся небольшой ураганчик из мучной пыли, и плоская лепешка с глухим стуком вошла в борт телеги, примерно в полудюйме от отвора со слабым сердцем и, как выяснилось, со столь же слабым мочевым пузырем. Человек с арбалетом с удивлением уставился на гномий хлеб, но буквально через секунду, ощутив на запястье некое легкое влажное давление, перевел взгляд на свою руку. Ни одно животное не способно двигаться так быстро, однако рядом с вором стоял волк, и выражение на его морде говорило о простом и очевидном факте. Челюсти, которые прикусывали воровское запястье, могли сомкнуться в любой момент. — Отзови его! — выкрикнул вор, отбрасывая свободной рукой арбалет. — Я сдаюсь. Прикажи ему отпустить мою руку. — Я не могу ей приказывать, — пожал плечами Маркову. — Она всегда решает сама. Послышалось громыхание обитых железом башмаков, и с полдюжины гномов выбежали из дверей пекарни. Выбив подошвами сноб ярких искр, гномы затормозили рядом с Маркову. «Хватайте этих сволочей!» — заорал господин Ломозуб. марку опустил ладонь на шлем гнома и вежливо повернул Ломозуба к себе. «Добрый день, господин Ломозуб!» — поздоровался он. «Я так понимаю, ты узнаешь этих людей?» «Еще б я их не узнал, капитан Маркоу!» — воскликнул хлебопек. «Ворюги проклятые!» но ну, готовьтесь, сейчас мы вас отбуразачим!» Сноска. От Гномьева бура зака Городская ратуша. Место, где вешают преступников. Конец сноски. «Ох!» – простонал вор-сердечник. Под телегой снова закапало. «Нет-нет, господин Ломазуб», – терпеливо сказал Маркоу. «В ангморпорке мы такое наказание не практикуем». Сноска. «Просто-напросто в Ангмурпорке нет городской ратуши». «Конять сноски». «Они дали по башке бьернуту гаштану, а Олафа руки силы пнули прямо в бардхакс». «Сноска. дрожевая бодья конец сноски». «Мы отрежем им...» «Господин Ломазуб». Гном Хлебопёк тут же прервался и отступил на шаг к удивлению и радости воров. «Да, хорошо, капитан Маркоу, как прикажете». «У меня есть кое-какие дела, и я был бы очень благодарен, если бы вы сами сдали их в гильдию воров», — сказал Маркоу. «О нет!» — сразу побледнел самый трезвомыслящий. «В последнее время к нелицензированному воровству там относятся очень жестоко. Что угодно, только не гильдия воров». Маркоу повернулся. Лицо его осветилось особым образом. «Что угодно?» — переспросил он нелицензированные воры поглядели друг на друга и заговорили практически одновременно. «Гильдия воров, ну и ладно, нет проблем. Мы ее очень уважаем, эту гильдию. Любим, можно сказать». «Ждем, не дождемся туда попасть. Быстрее в гильдию воров». «Такие прекрасные люди. Строгие, но справедливые». «Отлично», — кивнул Маркову. «Значит, все счастливы». «Ах, да». Капитан покопался в своем кошельке. Вот пять пенсов за хлеб, господин Ломазуб. Он немножко запачкался, но если его почистить песочком, будет выглядеть как свежевыпеченный. Гном тупо уставился на монеты. «Ты хочешь заплатить мне за то, что спас мои деньги?» — уточнил он. «Как примерный налогоплательщик, господин Ломазуб», «Ты находишься под защитой городской стражи», — пояснил Маркоу. Наступила деликатная пауза. Господин Ломазуб внимательно изучал свои башмаки. Один или два гнома начали хихикать. «Вот что я скажу», — мягким голосом промолвил Маркоу. «Я вернусь, как только закончу с делами, и помогу правильно заполнить налоговые формы. Договорились». Неловкую тишину нарушил вор. Э, «Не мог бы твой песик отпустить мою руку? Пожалуйста!» Волк разжал челюсти, спрыгнул с телеги и подбежал к Маркову, который, в свою очередь, бодро отдал честь. «Всем желаю хорошего дня!» — сказал он, повернулся и двинулся прочь. Воры и их жертвы смотрели им вслед. «Он что...» «В самом делешный?» — спросил самый умный вор. Издав утробное рычание, хлебопек, наконец, вышел из ступора. «Сволочи!» — заорал он. «Гады!» «Что? Да в чем дело? Ты же получил обратно свои деньги. Чего переживать-то?» Двое работников с трудом сдерживали рвущегося к ворам господина Ламазуба. «Три года!» — орал он. «Три года никто меня не трогал! Три чертовых года! И ни единого стука в дверь! А теперь что?» «О да, он очень порядочный и честный! Уж он-то позаботится, чтобы я заполнил все правильно, чтобы не попал ни в какие переделки!» «Ну почему вы, придурки, просто не убежали?»